Выпиваю четыре ведра воды. Потом прошу прочистить мне уши. Помогает. Теперь можно беседовать. Выпиваю еще десяток ведер и выкладываю свой план. Тит печально качает головой. У меня внутри все холодеет. Лира погибла. Нет, у Лиры сейчас все хорошо. И Сэм жив-здоров. За эти 10 дней, сэр Дракон, многое произошло. 10 дней? Да, сэр Дракон. Лира теперь законная, безутешная вдова, леди Деттервиль и Сэм с ней, то ли пожом то ли оруженосцем. Лира запугала досурки всю челень, набирает отряд отборных головорезов, укрепляет замок, лично беседует с каждым солдатом и сама каждого проверяет, с мечом, копьем, луком и арбалетом. Подожди, почему она в замок не вернулась? Потому, сэр Дракон, что твои железные гномики бум подняли. Что? — Ну, может, не бунт? Сэма не обижают, но никого не слушают. И делают, что хотят. Сэм сказал с того самого момента как своего главного командира подчинили. Чтобы Сэм не приказал, требует пароль. — Сэр Дракон, может, ты его знаешь? — Нет, не знаю. — Дит, принеси, пожалуйста, еще воды. — Выпиваю ведер 20 Потом прошу рассказать все еще раз, с самого начала и с подробностями. — Подробности можешь сам расспросить. У меня рация с собой. Девочка только услышит, что ты живой. Коня загонит, а через два часа будет здесь. а Обдумывая это предложение. Кого она здесь увидит? Полуживой мешок с костями, с обрезанными ушами и выбитыми зубами. И главное, без крыла. Что она сделает? Останется здесь выхаживать меня. И что будет с ее неокрепшей властью в замке? Нет, не хочу, чтобы она меня такого видела. Нет, Тит, только не сейчас. Понимаю. «Как ты видел, ее схватил сэр Деттервиль. Видимо, решил на тебя посмотреть. Земля тут вроде бы ничейная. В лесу сэр Деттервиль и два оруженоса шалаш поставили. Засидку на дереве сделали. И дня два дежурили. Может, даже три. Там здорово натоптана А тут надо же, какая удача. Сама леди Террибл прилетела. Если с умом дело поставить, можно все ее земли захватить. Выследили ее на обратном пути». «Схватили, но тут ты прилетел. Что здесь было, лучше меня знаешь». Потом сэр Деттервиль над ней связанный надругался. Вечером еще раз, а утром повез в церковь, что на его земле стоит. Там их по всем правилам обвенчали, или Лира вид, что смирилась. Не зная, что она сэру Деттервилю говорила, но в замок они въехали рука в руке, и сэр детервиль представил ее как леди детервиль в девичестве Годвин. Потом был пир на два дня. На вторую ночь сэр Деттервиль упал с главной башни и разбился насмерть. Сбежался народ, выбежала в одной ночной рубашке молодая жена. Приказала окружить башню и обыскать сверху донизу несколько раз. На верхней площадке нашли оруженосца что в тебя стрелял, с побитой мордой и в дугу пьяного. Лира приказала облить его водой, чтоб протрезвел, и запереть темницу. А утром устроила суд. Такой, что у всех в замке до сих пор поджилки трясутся. Когда пять судей признали его виновным, приказала вырезать ему язык и самолично рукояткой меча выбила зубы. Потом отрезала уши и еще кое-что из мужского достоинства. Потом приказала лекарям отрезать ему руки выше локтей, вывести из замка и бросить канаву у дороги. На следующий день похоронила мужа и прямо после похорону строила смотр в замковой стражи Тех, кто с трех раз не смог попасть в мишень с пятидесяти шагов, приказала пороть. Два стражника возмутились, схватились за мечи. Первому она снесла голову, прежде чем тот меч из ножен вытащил. Второго выбила оружие и сломала руку. Потом взяла у кого-то лук и всадила в мишень все стрелы. Весь колчан, с такой яростью, будто перед ней смертный враг. Потом заплакала и убежала. дед ты рассказываешь так, будто сам там был». Я там был. Молчим. Откуда в Лире такая жестокость? Мы же с ней говорили на эту тему. Она же мне обещала. Э, хотя нет. Обещала своих не мучить. А сейчас мстит за меня. Знала ведь, что мне бы это не понравилось. Ну, зубы, уши, понятно. Око за око, зуб за зуб. О, Боже. Мстит, осмотри меня внимательней. Кроме крыла и ушей, у меня все на месте. Еще кончика хвоста не достает. Примерно с локоть. Двух когтей. Сколько костей, поломано не знаю. А ты сам не чувствуешь, где болит? Везде болит. Кит, а как ты догадался сюда прийти? Лили обещал, что мы с казнецом тебя похороним. Сэр-дракон, как получилось, что Сэм тебя за мертвого принял? Я бы сам себя за мертвого принял. Ты говоришь, десять дней прошло. А я только четыре раза в сознание приходил. Да, не принесешь еще водички попить, и поесть бы неплохо.